если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом. А матери всё нет и нет, несмотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока. Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку. Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он Бим. В два месяца он с удивлением увидел вещи. Высоченный для щенка письменный стол, а на стене ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен, раз не шевелится, интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом, он нет-нет, да и посмотрит, что бы это значило. Лицо выглядывает из рамки, как из окошка. Вторая стена была занимательнее.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 Раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван. Там отживал сначала один угол переплета, потом второй, а, забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами, играючи, да еще и с припрыгом. Вот тут-то... Он и узнал впервые, что такое больно и что такое нельзя. Хозяин встал из-за стола и строго сказал «Нельзя» и трепанул за ухо. «Ты же мне, глупая твоя голова, Библию для верующих и неверующих и изорвал!» И опять «Нельзя! книги нельзя!» он еще раз дернул за ухо. Бим взвизгнул, да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит. Нельзя, нельзя, долбил тот нарочитый, совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же. Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш. и сел, и посадил на колени. Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через Библию для верующих и неверующих. Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо. Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова «бим» и «нельзя». И все же очень-очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые губы, и как прикасаются к шорстке теплые ласковые пальцы. Зато Бим уж абсолютно точно умел определить, веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет. А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму. — Так-то вот и живем, дурачок, ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет. — Она, брат, умерла. Нет ее, нет. Он гладил Бима и в полной уверенности приговаривал. — Ах ты мой дурачок, Бимка, ничего ты еще не понимаешь. Но прав был он лишь отчасти так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» тоже. Так что, когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он в таком возрасте осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей собакой, Но только ли ум определяет положение собаки среди своих собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке. Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельства. Хозяин мог бы по этим анкетам... Дойти не только до прадеда и прабабки Бима, но и знать при желании прадедова прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе. Хотя он был из породы шотландских сеттеров, сеттер Гордон, но окрас оказался абсолютно нетипичным. Вот в чем и соль.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 Туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом. Только одно ухо и одна нога черные, действительно, как вороново крыло. Второе ухо мягкого, желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление. По всем статьям Сеттер Гордон. А окрас, ну, ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в биме. родители гордоны А он — альбинос. В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпаленками, под большими умными темно-карими глазами, морда Бима была даже симпатичней, приметней, может быть, даже умнее, или, как бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя назвать мордой а скорее собачьим лицом. Но по законам кинологии белая окрас в конкретном случае считается признаком вырождения. Во всем красавец, а по стандартным шерстного покрова явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима. Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам Не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался. Но хозяин-то беспокоился. Дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте когда щенок, опять же по законам кинологии, определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой. Владелец матери Бима, в общем-то, уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить. Но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима. Глаза ему понравились. Видите ли, умные. Надо же. А теперь и стоит вопрос, дадут или не дадут родословную. Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что биб не виноват. Именно для этого Он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима как действительного представителя породы Сеттера. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотыми медалями на груди. Какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен. Какая же все-таки несправедливость на белом свете?»